Обдумывание возможности планирования звонков, инициируемых пациентом. Терапевт сам инициирует телефонный контакт, чтобы разрушить функциональную связь между вниманием терапевта и суицидальным поведением, чтобы ослабить поведение избегания пациента. Во время психотерапевтических сеансов терапевт предлагает пациенту обратную связь относительно телефонных консультаций. Тактика противоречащая ДПТ. Терапевт использует телефонные консультации для проведения терапии. Терапевт неодобрительно относится к телефонным звонкам пациента. Терапевт дает негативные интерпретации телефонных звонков, инициированных пациентом. Терапевт не отвечает на звонки пациента и не перезванивает ему во время кризиса.